Глава 9 совиная башня. На самом излете проспекта Когтеточки, в десяти минутах от того места, где веселый перекресток дробит его на множество улиц, находится одноименная Ромбовидная площадь. Это самое большое свободное городское пространство. Сердце праздников, торжеств и скорби. Она принимает в себя дух парадов, карнавалов, церемоний прощания, объявления приговоров и свершения казней. Кто-то считает это место сердцем Айуре, но я думаю, что у нашего города много сердец, благодаря которым он живет. Иные отмирают со временем, а другие только-только появляются. Как лишить его каскадов с полями солнцесветов, парадоксальной вмятины или того же древнего вранополья? Он утратит жизнь без каждого из своих районов, потеряет частичку себя и, возможно, никогда не восстановится таким, каким был прежде. Таким, каким я смог его запомнить. И каждый человек, проживающий здесь свою маленькую большую жизнь, тоже сердце аюры. Так что площадь как когтеточки — это все-таки просто главная площадь, а не то золотое ядро, которое скрепляет всех нас в единое, пускай и кажущееся порой разрозненным целое. Но я, возвращаясь из Ила, часто прохожу здесь. Или прихожу сюда. Стоит подумать о правильном значении фразы. По сути, мне тут нечего делать, ибо отсюда довольно далеко, и до моего родного района, и до того, где я сейчас живу. Я совершаю изрядный крюк, чтобы тут оказаться, ищуясь от яркого солнца, остановиться на огромном пространстве среди сотен таких же мелких человеческих букашек. Сразу за площадью начинается парк скульпторов, в глубине которого находится громада дворца лорда-командующего, отсюда едва заметны золотистые флажки на шпилях. Затылком к дворцу, заложив руки за спину и поставив ноги на ширину плеч, с уверенностью и спокойствием на всех подходящих от проспекта смотрит теточка с невысокого плоского постамента. У него суровое лицо, скуластое, с надменным благородным носом и крепко сжатыми губами, словно он только что принял очень непростое, но необходимое решение. Великий взирает на мир чуть из-под лобья, и взгляд у него достаточно тяжелый, испытующий. «Моей бабке не нравится этот взгляд». Она ненавидит старый памятник, а вместе с ним и скульптора, который его создал. Считает, что глаза-когтеточки как испортили весь продуманный образ, и он в жизни не мог быть настолько суровым. Но, ведает одноликое, возможно, в словах бабули есть крупица истины. Она куда мудрее меня, и знания о прошлом у нее всяко побольше. И все же эта внешность уместна. Человек, спасший нас всех и избавивший от птиц. Каким еще он должен быть, если не суровым? Полагаю, его глаза разучились смеяться, когда он насмотрелся на то, что в то время происходило в Айуре. К тому же он дошел до гнезда и вернулся. Это дорогого стоит. Одет как когтеточка в плотное пальто моряков с глубокими карманами и длинными роговыми пуговицами. Полы распахнуты. Жилет, рубашка, короткие штаны по моде века, когда жил скульптор, и невероятно массивные ботинки с пряжками. Да, ему трости был бы тот еще модник прошлой эпохи, но все портила шляпа. Шляпа у когтеточки немыслимого размера, кажется совершенно нелепой для столь легендарного человека. Широкие поля делали его похожим на какой-то гриб, и во время дождя прохожие прибегают к статуе, чтобы спрятаться под ней от ненастья. Места хватает многим. С нижней стороны полей к шляпе прикреплены шары, каждый размером с большой грейпфрут. Капитан говорит, что это руны без граней. Бабка считает, что это защитное колдовство. А Плакса уверен, что такого вообще в жизни не было, и сказалось дурное настроение скульптора после попойки. Достоверных сведений, в отличие от портретов, со все той же шляпой не сохранилось. Иногда я подолгу смотрю в лицо когтеточки, думая о том, сколько ответов и знаний он принес, а затем унес выл, и нашел ли его Рейн. Признаюсь, я бы хотел, чтобы нашел. Это было бы правильно, справедливо, закономерно. Мне стало бы немного спокойнее. Сейчас я понимаю, что разгадка для меня близка как никогда, если только Аделия захочет со мной поговорить. Я снял свою походную потрепанную треуголку, отвесив как тетучке лёгкий поклон. Никто из прохожих не обратил на меня никакого внимания. А, Юра, терпимый город во всяком случае к странным людям и сумасшедшим. Зачем я это делаю, логикой объяснить довольно непросто. Но если говорить о логике обычных людей, не таких придурошных, как я, У всех свои традиции, приметы, ритуалы. Ил – вещь неприятная, и те, кто общается с ним на короткой ноге, придумывают себе всякие глупости. Я вот приветствую когтеточку по возвращении. По целому ряду личных и не очень личных причин. Как видите, пока помогает. После, уйдя на улицу морских чудес, я зашел в кондитерскую и купил большую коробку эклеров. Она была из черно-оранжевого картона, перевязанная атласной ленточкой и выглядела вполне презентабельно. Сладости здесь достойны появляться на столе у лорда командующего, хотя, полагаю, они время от времени именно там и появляются. Благо, на стеклянных дверях нарисована белая корона, что отмечает поставщиков двора. Затем, поймав извозчика, я направился домой, вдыхая запах нагретой хвои и смолистый аромат кустарников. В небе кричали чайки. Солнце заставляло выгорать небо, и оно стало бледно-голубым. Лето только начиналось, но уже уверенно обняло Айуре, и если так продолжится, через пару недель все будут радоваться дождику. Мой родной район – окраина Великодомья. Старый особняк, купленный обнищавшим предкам, потерявшим власть и влияние в игре великих домов и решившим прозябать остаток жизни недалеко от лесного моста через Эрвенорд. И, разумеется, передавшимся ей почетное право прозябать своим потомкам. пока большинство вайора благодаря смене поколений не забыло о нашем славном прошлом. Я рос в этом суровом и в то же время уютном доме, холодном, укрытом тенями от заслоняющих солнца кедров, с миниатюрным, всегда пустым причалом на речном берегу, где я удил рыбу и смотрел на противоположную сторону, на мрачную стену леса Шварцкрая и висящее за ним зеркало над полями солнца светов. Привычный родной пейзаж, который я, как только у меня появилась такая возможность, с чистой совестью отправил павлину под хвост. Если простыми словами, то я сбежал, переехав из восточной части города сперва на юг, а после на запад, в места, менее аристократичные, но наполненные жизнью, светом, суетой, открытой борьбой, ветром и запахом близкого моря. Савиная башня, один из двух уцелевших после восстания как когтеточки древних районов, был концентрацией всего того, что я так люблю в Айуре. Раскинувшийся вдоль всей правой дуги Эрвенорд, северной частью выходящей к песчаным пляжам домашнего моря, подпираемый тремя старыми кладбищами, двенадцатью парками и скверами, стоящий на четырех холмах, отчего со стороны напоминают серо-розовые волны из-за цвета штукатурки домов, он был моим маленьким волшебством и моей большой любовью. Я любил все его улицы, каждый переулок, ведущий во внутренние дворы, на крохотные внезапные площади, где возникают стихийные рынки. Кипарисы, каштаны и магнолии, тайные фонтаны, заключенные в каналы ручьи с алыми карпами и переброшенные над ними неочевидные мостики. Бары, рестораны, запах ванили и острого перца, цветов жасмина, спелого инжира и войны весенних котов на покатых бордовых крышах. Я прожил здесь вторую половину жизни и не собирался изменять в Савиной башне. Какое-то время снимал комнаты, затем целый дом, а после нашел интересные вариант и купил верхние этажи в одном необычном месте. Туда-то я сейчас и направлялся. Извозчик по моей просьбе остановился на перекрестке Магнолиевой аллеи. магнолии в этом месте действительно порядком. Они отцвели еще в начале весны, крупными, размером с блюдцы белыми цветами, превращая нашу улицу в настоящую сказку. Аллея взбирается на второй из четырех пологих холмов района, туда, где на углах Вечного Рынка по последним дням недели идет бойкая торговля. Оттуда открывается вид на запад, в ранополье и скалистую землю храбрых людей. Эти районы при хорошей погоде вечерами тонут в алых закатах, провожая уходящее солнце и корабли, идущие под эльтерики в залив и потом дальше, в открытое море. «Мой дом — четырехэтажное строение, помнившее приход птиц и их бегство». Возможно, не все здание, но уж фундамент и подвалы точно. Разумеется, за века его обновляли, перестраивали и достраивали, но он не выглядит белой вороной, даже несмотря на крышу, сделанную из стекла и бронзы. По сути, крыша и есть весь четвертый этаж. Ненужные ему два верхних яруса хозяин продавал в тот момент, когда я искал себе подходящее жилье, так что я не мешкая заключил сделку и ни разу не пожалел о своем решении». Там чудесно находиться в дождь, когда по стеклянным поверхностям стекают потоки воды. Да и во время метели неплохо, хоть и надо следить за тем, чтобы снега не набиралось слишком много. Ну а уж ясными ночами можно лежать и считать звезды. Каждый раз хочу заехать в университет и позаимствовать у них какой-нибудь завалявшийся телескоп. Теперь третий этаж со спальнями гостиной, кабинетами, лабораторией, столовой, кухней и обширной библиотекой, и четвертый, оранжерея, моя берлога. Дом в узком переулке возвышается над другими зданиями нашего квартала, так что никто не пялится на мою крышу из соседних окон. Внизу с середины дня и до поздней ночи открыта таверна «Пчелка и перышко». Правда, комнаты по традиции таверн здесь не сдаются, помещения над залами для гостей занимают хозяева, но кормят приходящих от души. Заведение не простаивает, а в теплое время года столы выносят и на улицу, под навес, возле двух каштанов, свечи которых дарят щедрый свет всему нашему проулку. Я как раз свернул в него и увидел рядом с входом в пчелку и перышко владельца здания, продавшего мне верхние этажи. Он постелил плащ на каменный бортик и сидел, скрестив ноги, щурясь на яркое солнце. В серой распахнутой хламиде, порванной с правой стороны на боку и зашитой удивительно аккуратно и ловко, но совершенно не белой ниткой, слишком контрастной, отвлекающей внимание Он любил поторчать на улице, перекинуться словом со знакомыми и убить день на прочую ерунду. Если погода выдавалась плохой, то найти его можно было за самым дальним столом, в темном углу, где порой тот засиживался до поздней ночи. А бывало, он продавал овощи с собственной грядки, и прохожие что-нибудь покупали, но обычно весь товар возвращался обратно на кухню. Там ничего не пропадало. У него худое загорелое лицо, высокий лоб, заросшие щетиной щеки, короткие темно-русые волосы с сединой на висках, живые насмешливые глаза, очень живые и насмешливые. «Здравствуй, Раус! Передо мной человек, не склонный к соблюдению устоявшихся правил. Он из простых, но плевать хотел на приличие. Ему до павлиньего хвоста, что я там думаю, не слыша учтивого Риттер. Рейн всегда говорил, что нельзя спускать подобное простолюдинам, иначе тебя все перестанут уважать. По мне, так он прав и не прав. Иногда Риттер не помогает в отношениях с людьми, а больше вредит». В тех же соломенных плащах все становится проще, когда у капитана головы и у меня лишь прозвище. Славной фамилии, бесценную кровь, доставшуюся от предков и безграничное самомнение стоит оставить для бала у лорда командующего. Впрочем, как я уже сказал, истина в слове «иногда». Просто следует чувствовать момент. Продавший мне часть дома легко держался на «ты», и это не вызывало у меня ровным счетом никакого недовольства. Подъем ко мне на этажи был возможен как по внешней лестнице, находящейся на другой стороне здания, куда можно попасть через отпираемую решетку в арке, а потом сквозь внутренний двор, либо через зал пчелки и перышко. Я обычно ходил именно вторым, коротким путем. Внутри в солнечных лучах кружились пылинки, и из за середины дня занято было лишь три стола. Я втянул в себя лиющиеся с кухни запахи чеснока, перца, пряностей, жарящиеся курицы, креветок и, проходя мимо, кивнул дежурившему за стойкой бармену. Примерно моего возраста, высокий, в широком кожаном фартуке, который он вечно надевает, если подменяет жену и разносит еду на горячих сковородках. Он привлекает внимание своей необычной внешностью, потому что альбиносы в аюре редки, а розовые радужки еще большая редкость. Дверь в мою часть здания ничуть не отличалась от остальных дверей в пчелке и перышке. Я отпер ее собственным ключом, и замок, как всегда, мягко щелкнул, приветствуя мое возвращение. Приличные люди держат слуг хотя бы для того, чтобы их встречали. Даже в нашем старом особняке есть дворецкий. Но особенность моей нынешней жизни такова, что я предпочитаю обходиться без постоянных лакеев. Так что у меня нет человека, положенного каждому достойному риттеру, чтобы тот чистил его одежду или вытирал пыль в кабинете. «Нет постоянных служанок, меняющих скатерти и постельное белье. Нет повара и кухарки. Никто из моих немногочисленных домочадцев не страдает от этого. Стоит возблагодарить пчелку и перышко и ее владельца за помощь. Его прислуга время от времени проводит уборку в моих апартаментах, а еды внизу на кухне всегда достаточно. Так что своим помещением для готовки я и не помню, когда мы пользовались в последний раз». Но я отвлекся. Речь была лишь о том, что, когда я вошел, никто не бросился меня встретить, принимая треуголку или куртку. В дальних комнатах играл клавесин, и я узнал нежные вздохи, чарующую композицию, что характеризовала наш безумный век. Здесь невероятные храбрецы соседствуют с отчаянными негодяями. Величайшее благородство существует рядом с кровавыми интригами, разврат с целомудрием, честь с предательством. Впрочем, какой бы век этим не славился». Я люблю клавесин куда больше скрипки или виолончели, хотя я так и не научился сносно играть, в отличие от амбруаза. У нас оказались общие знакомые в университете Айбен Свайга, и так сложилось, что теперь он живет здесь, занимая дальнюю гостиную с видом на Магнолиевую аллею. Заметив, что я вошел, он не остановился, и его узловатые пальцы продолжали бегать по рядам клавиш, пока композиция не закончилась. «С возвращением, Риктор!» — сказал он, посмотрев на меня и поправив пенсны. «Было что-нибудь интересное?» «Ученый всегда встречает меня этим вопросом. Он пишет книгу об были а я для него неиссякаемый кладезь знаний, принесенных с этой стороны шельфа. Этот труд Амброа значил задолго до моего рождения, и с позором, изгнанный из университета, он, кажется, единственный человек Вайоры, кто составил самую подробную карту Ила со времен Когтеточки. Признаюсь, что ваш покорный слуга поспособствовал этому в должной мере». «А еще он учитель Элфи, и справляется с этим куда лучше, чем я, благодаря своему разрозненному образованию и огромной начитанности. Я предоставил ему возможность покупать любые книги в мою и без того очень немаленькую библиотеку». «Было», — признался я, — «но расскажу все позже, вечером». «Новые районы», — оживился он, — «вечером». Если я начну говорить сейчас, то он не отстанет от меня несколько часов. «Ну, хоть намекните». Предвкушение будущей истории – его особое удовольствие. Сам напросился. Суани. Он вытаращился на меня, понял, что я серьезный и пробормотал. Пожалуй, я открою бутылку Рабьера к ужину. Жажду подробностей. М-м-м. вновь взялся за клавесину, в этот раз его пальцы били по клавишам бодро, играя вертиго. Я прошел коридором, затем через обеденный зал, оставив справа каминную, а слева мой кабинет. Дальше были комнаты Элфи, соседствующие с самым большим помещением третьего этажа, библиотекой. Поднялся по кованой лестнице, плечом толкнул двойные двери и сощурился от яркого света, лиющегося через казавшуюся воздушную крышу. По задумке архитектора, здесь должно было существовать множество растений. Вполне представляю, как все планировалось изначально. Несколько галерей, горшки, цветы, заросли, возможно, даже пруд с лотосами или какими-нибудь кувшинками, и чтобы непременно были нуматийские карпы. Все эти лианы, тропические цветы, кактусы и прочие кустарники капризны, ранимы и требуют постоянного ухода. Я не в силах заниматься подобным, да и не желаю этого, поэтому в оранжереи живет лишь одно растение, правда, захватившее большую ее часть. Дерево. «Сперва оно вполне неплохо обитало в цветочном горшке, а затем в катке, после в целой бочке. Но когда я переехал сюда, то предоставил ему полную свободу, и за годы оно хорошо скакануло вверх, потянувшись к крыше с невероятной скоростью. Что это за дерево? Не имею ни малейшего понятия, как оно называется». Сомневаюсь, что у него есть хоть какое-то наименование в современной науке, и, полагаю, увидеть его кто-нибудь из кафедры ботаники Айбенцвайга, он был бы сильно удивлен новым объектом для систематики растений. Поэтому дерево было просто древо. Его бугристый ствол с бледно-оранжевой, очень шершавой корой немного напоминает гигантскую пузатую бутылку. На коре две вертикальные и рваные линии лилового цвета, сильно бросающиеся в глаза. Они похожи на зажившие раны, И так оно и есть. Ветви у древа могучие, толстые, странно перекрученные в сечении. Всего их 15. Оно очень щадяще относится к своему месту обитания и не трогает стекло. Поэтому, добравшись до крыши, а это 24 фута, решила сперва занять все пространство оранжерея и раскинуло ветви в стороны, образуя настоящий зонтик. Благо его широкие темно-зеленые листья под маслянистой и восковой кожицей позволяют уютно проводить время под ним даже в самые жаркие часы. Часто я распахиваю створки, впуская сюда ветер, и тот играет, создавая шепот, который умиротворяет ничуть не меньше, чем шум моря или дождя. У нас с древом возникли небольшие проблемы, после того, как его корни, узловатыми окаменевшими змеями, покрывшие часть пола, пробили его в двух местах и проникли по стенам в библиотеку и одну из трех комнат Элфи. Я немного опасался, что оно может разрушить несущие стены или, того хуже, опуститься еще ниже, в пчелку и перышко. Это обстоятельство вряд ли обрадует владельца нижних этажей. Но обошлось. После внушения и описания перспективы, что случится, если здание рухнет точно карточный домик, рост остановился, и кое-какие корни удовлетворились обитанием в моей ванной. Сейчас оно цвело, и на ветках распустились шелковистые белые цветы с резными длинными лепестками и еще более длинными, пушистыми, похожими на ресницы, тычинками. По оранжереи плыл утонченный прекрасный аромат. Никому не знакомый, необычный и очень пленительный. В нем было столько свежести и нежности, что хотелось дышать полной грудью, чтобы поймать все его нюансы. Вокруг, то и дело садясь на цветы, деловито гудели шмели, влетающие и вылетающие через окно. Я остановился, любуясь открывающимся передо мной видом. Под древом, в солнечных лучах, мягко пронзающих листву, в кресле с высокой резной спинкой, закинув ногу на ногу, сидела Элфи и, чуть прикусив нижнюю губу, читала книгу. Я осторожно прикрыл дверь, но она все равно услышала и оторвалась от строчек. Секунд пять испытующе изучала меня, явно проверяя, целы ли мои руки и ноги после похода, а затем, убедившись, что все в порядке, встала, отложила книгу и направилась ко мне. Элфи недавно исполнилось 15, и она больше не балансирует на зыбкой, тонкой и очень краткой грани, когда девочка становится девушкой. В ней уже исчезла привычная мне ранее угловатость, неловкость в движениях, которые теперь стали плавными и легкими, почти воздушными. Мне нравилось то изящество, что я видел в ее походке, наклоне головы, почерке и многом другом. Она росла, на мой взгляд, невероятно быстро, и порой я начинал жалеть, что провожу не все время рядом с ней, упуская бесценные моменты в ее жизни, которые нельзя пережить дважды. Элфи высокая для своего возраста и держится удивительно взросло для своих лет. Я уважаю ее выборы решения, так было всегда. Поэтому ей удалось вырасти в существо, способное ясно оценивать собственные поступки и знать последствия действий, что, на мой взгляд, важный опыт. У нее платье русые волосы до да лопаток, собранные в сложную прическу, открывающую красивый лоб. А вот брови гораздо темнее, в лихой разлет, делающие ее юное лицо еще более симпатичным, чем она есть. Четкие резные скулы, чуть впалые щеки, чувственные губы. Взгляд серьезный, и из-за часто полуприкрытых век он кажется слишком пытливым. У нас одинаковые глаза, болотного оттенка, на солнце чуть светлеющие, отчего нашу парочку часто считают отцом и дочерью. Что же, не я, ни она не возражаем. В конце концов, я, самый близкий человек из всех, присутствовал при ее рождении, взял на себя заботу и воспитание. Мы – часть нашей маленькой семьи. Она умнее, чем можно подумать. Амбруас говорит, что еще год и Элфис даст выпускные экзамены для студентов Айбенцвайга, как по естественным, так и поточным наукам. Знания девочка впитывает с феноменальной скоростью и в своих суждениях давно успела обогнать некоторых взрослых и куда более опытных людей, чем она. «Я очень даже горжусь». Год назад Элфи упросила проколоть себе уши и теперь носила миниатюрные сережки из розового коралла, цветом похожего на ее губы. Второе ее украшение – браслет из мелких коричневых ракушек, который она надевает на левое запястье. Этот недорогой подарок от управляющей пчелкой и перышком от чего-то приглянулся моей воспитаннице. Платье она выбирает сама, я лишь оплачиваю покупки». предпочитает черный, серый, на худой конец белый цвет и заставить ее примерить что-то насыщенно голубое или зеленое, не говоря уже о желтом, та еще битва. Сейчас она как раз была в черном, с высоким воротником, стойкой, и пышными манжетами, со сложной кружевной юбкой до середины бедра. Чулки на ногах у нее тоже черные и кружевные, и единственная яркая деталь – розовые шнурки на ботинках, под стать сережкам. Шла она ко мне с ровной спиной, держа руки перед собой, у живота – правая обхватывает запястье левой, как это полагалось гимназисткам, лицо холодное и напряженное. Остановившись в трех шагах, сделала Книксон, чуть согнула ноги в коленях и легко кивнула. «Ну, просто примерная ученица!» Я строго кивнул в ответ. Через секунду всю ее серьезность словно рукой сняла, и она со смехом повисла у меня на шее. «Я волновалась! Почему так долго?» Она ткнулась носом мне в плечо, втянула в себя запах ила, оставшийся на одежде, Ее одновременно страшит и привлекает это место, его загадки, тайны и ужасы. Элфи ничем не лучше Амбруаза, оба могут часами слушать о том, где я был и что видел. Уже несколько раз она просила взять ее с собой, приводя аргументы, что Рейн впервые вытащил меня в Ил, когда я был младше ее на пять лет. Но в этом вопросе я не преклонен и сказал, что не желая даже говорить об этом, пока она не подрастет. Нас задержали возникшие обстоятельства. Девчонка чуть отстранилась, испытывающая, глядя на меня. «Ты что-то принес?» Я протянул ей коробку любимых эклеров, и это смогло отвлечь ее внимание лишь на минуту. Достав бледно-зеленые фисташковые и откусив от него краешек, она снова осмотрела меня. «Раус, не дразни!» Пришлось показать конверт, который дал мне капитан, и вытряхнуть из него на ее ладонь руну кровохлеба. «Дери меня, совы!» Завороженная она повернулась так, чтобы солнце падало на редкий предмет. Поняла, что выругалась. «Ой!» «Прости». Я усмехнулся и оставил ее на время изучать диковинку, а сам направился к древу. Положил на шершавую кору руку, несколько секунд вслушиваясь в шелест листьев. Солнечный луч упал на янтарный бугорок, выступившего наружу, а после обратившегося смолой сока. Один из шмелей, стремясь к очередному цветку, пролетел прямо у меня перед лицом, и я прекрасно успел рассмотреть, что его брюшко едва заметно мерцает белым огнем. Они набирались пыльцы, та дышала илом и несколько... М -м, меняла насекомых. Не сразу, но это обязательно случалось. Шмели вот начинали светиться, точно светляки, и в этом вина не только древо В аюре, скажем так, есть некоторое количество растений из другого мира, и разрешенных, как те же солнцесветы или каштаны и кофе, и запрещенных. Каких? Да всяких. Так что где-то в уголке сознания я всегда держу тот факт, что если мой сорняк обнаружат излишне ретивые чиновники, то могут быть проблемы. Я достал из внутреннего кармана куртки мешочек и высыпал из него землю под корни дерева. Ту самую, набранную выли. Ее я приносил немного, но моему растению, судя по его размеру, вполне хватало. Знания и умения амбруаза очень помогали. Он никогда не работал в каскадах, но его теория о создании плодородного грунта для некоторых растений из ила, основанная на том, что каштаны, дарующие нам свечи, растут по городу на обычной почве, оказалась жизнеспособна. Так что из простой плодородной земли, кислого торфа с русских болот, бычьей крови и перегнивших стеблей солнцесветов и талики почвы ила ученый создал вполне питательный субстрат для моего древа. Оставалось лишь приносить ему из поездок гостинцы Столько, сколько я мог, для того, чтобы не привлекать чужое внимание и не пробуждать нездоровый интерес к некоторым вещам. Что же, с приветствием было покончено, и я вернулся к Элфи. Она уже сидела в притащенном сюда троне, забравшись на него с ногами. Доедала эклер и поворачивала узкую ладонь то так, то эдак, и любуясь, как солнечные блики играют на сглаженных поверхностях золотистого артефакта. «Она так необычна!» «Знаю». «Я жажду истории!» Умираю от любопытства. Ты показывал ее амбруазу? Шутишь. Он растерзал бы меня на сотню маленьких воробушков вопросами. И так сгорает от нетерпения. Это собственность Суани. Элфи пару мгновений хлопала глазами, затем лизнула руну, скривилась, словно ощутила страшную горечь и, игнорируя мою неодобрительную физиономию, пробормотала. Действительно. Это нечто незнакомое и очень мерзкое. Но как? Подарок капитанам. о, -о, -о. И как поживает очаровательный Бука? Капитан пересекался с Элфи не так, чтобы часто, но даже когда ей было девять, он относился к ней как к взрослой Ретесси. С безграничным уважением, тактом и странной щепетильностью, свойственной людям крови, ценящим других людей крови, неважно, какого они возраста. По мне, он считает Элфи куда более равной себе, чем меня. Потом, когда ей было десять, Август закрутился с делами и в следующий раз увидел ее совсем недавно. и кажется остался очень впечатлен происшедшими в ней изменениями я говорю даже не о внешности а о том что они половину ночи проспорили о причинах неудачи восстания светозарных и событиях предшествующих гибели как титочки элфи на радостям бруазус ссылалась на редкие источники хронистов тех веков и смогла заткнуть за пояс самого августа нама Было довольно забавно наблюдать за их словесной пикировкой, где каждую фразу, если хорошенько покрутить, можно разобрать на десяток острых кинжалов, ядовитых уколов и бесконечное количество значений. Я пил ром и наслаждался этой витееватой риторикой. Впрочем, как и они. Август ушел под утро несколько задумчивый и очарованный. На меня он смотрел с уважением, словно разум Элфи — это мое достижение, как и ее обучение. Я, конечно, прикладываю все силы, чтобы вырастить из нее достойного человека и истинную Ритессу, но моя воспитанница сама по себе самородок, и у нее, скажем так, в роду славные предки. Есть на кого равняться. Был тяжелый рейд, так что он вымотан так же, как и все мы. Я желаю подробностей, немедленно. Мне пришлось рассказать, от начала и до конца. Элфи слушала завороженно, чуть хмурясь, как в те времена, когда я читал ей сказки на ночь, и она слышала их впервые, а потом попросила все повторить. «Суани! Настоящий суани! Дери его совы! Ой, прости!» «Ты уже извинялась. Приличной девушки не пристала использовать грязные ругательства чаще, чем раз в десять минут». Она хихикнула и протянула мне руну. «Это для вампира? Было бы глупо не попробовать». Она прикусила нижнюю губу, что у нее означало тревожное сомнение. «Но я могу подарить ее тебе, хочешь?» Элфи застыла, потрясенная. К рунам, когда мне доводилось их приносить, она испытывала такое же влечение, как сороки испытывают к блестящим предметам. Они ее очаровывали. «Нет. Что мне в ней нравится, так это сила воли. Страсти и желания никогда не обладают властью над разумом этого прелестного создания». «Увы, я не смогу ей пользоваться». «Как и я», — со вздохом сказал я, забирая руну. «Некоторым не суждено стать колдунами». «Я хорошо помню Аделию», — задумчиво протянула Элфи. «Как странно, что она снова появилась в нашей жизни». «Тебе едва исполнилось семь». «И что с того?» — вскинулась она. «Это не повод стирать из памяти людей, которые были не так уж далеко от тебя. Рейна-то я тоже прекрасно помню». «Верю». «Что ты намерен делать?» Ведь не пойдешь же штурмовать ее дом. Именно так бы я и поступил, если бы из этого вышел толк. Но, полагаю, меня спустят с лестницы. Дам время, чтобы она очнулась». Элфи явно показала сомнение. «Следует учитывать тот факт, что и когда очнется это досадное недоразумение, спуск с лестницы тоже может случиться. Ее семья ненавидит нас. У тебя есть идеи, как поговорить с ней?» «Письмом попрошу о встрече». «Хм!» ты еще говоришь что я излишне романтична. это прилично и бесполезно полагают и права но надо начинать с пристойных шагов а потом уже переходить к штурму ее прихожей смех гудение шмелей лучи сквозь шелестящую листву танцуют на ее коже и волосах как там наши гости элфид тут же свела красивые брови и ее глаза до этого лучезарные потемнели так что болотный цвет радужки стал темно серым плюется «Один раз попыталась сбежать, почти перегрызла себе запястье. Пришлось звать на помощь амбруаза». «Я закатил глаза. Вот ведь неприятность. Извини, что тебе пришлось за ней приглядывать». «О!» В этом ее «о!» крылся десяток смыслов, начиная с того, что это было не так, чтобы и сложно, и заканчивая желанием развести под гостьей огонь и хорошенько поджарить ей пятки. «На то и семья». Элфи расстегнула ворот платья, вытащила маленький ключик на тонкой золотой цепочке, щелкнула замочком, отдала его мне. «Когда я рядом с ней, то мои сны наполнены розовым месяцем, сытым птахом, ужасом и кровавыми ручьями. Я вижу неприятные вещи и устала постоянно погибать в ее мыслях». «Ты можешь заставить ее быть послушной?» Элфи кивнула, соглашаясь. «Ты научил, но также научил и тому, что жестокость должна быть точной и своевременной». «Кошмар не причина переходить к мучению разумных существ». Говорить что-то не имело смысла. Она и так все понимала. Оставалось лишь радоваться, что этот урок Элфи усвоила. Я приобнял ее, и она, отвечая, ткнулась мне лбом в плечо. «Я почитаю еще немного. До ужина». Мы расстались, и я покинул наполненную шелестом листьев оранжерею, выходя из уголка умиротворения в куда более жестокую реальность. Здесь под крышей было еще несколько помещений. Они пустовали, я не стал их обживать, вполне удовлетворившись размером третьего этажа, которого и так хватало для нужд моей маленькой семейки. Но все же одну из самых дальних комнат я сделал гостевой. Дверь была обшита пучками сухих люпинов, как того требовали правила. Замок казался таким же воздушным и игрушечным, как и ключ, который мне передала Элфи. Но, уверяю вас, эта штука стоила мне кучу соловьев и довольно надежно. Хотя есть ли надежные вещи в нашем мире, кроме пары-тройки людей, которым ты готов доверить свою жизнь? В комнате, задрапированной паутиной, горело четыре каштановых свечи. Маленькая, очень маленькая, сгорбленная старуха с сероватой кожей, поджав под себя босые ступни с давно не стриженными желтыми ногтями, куталась в ярко-зеленую шаль, объемную, теплую, тонкой вязки, волнами спадающую с табурета на пол. Шаль порой казалась мне совершенно безразмерной и способной укрыть всех замерзающих мира. Лицо моей гостьи, немного грустное, морщинистое, с узким ртом, напоминало мне лицо нищенки, которую я когда-то видел в детстве. Вместо глаз два темных провала. Не знаю, чего личинки не понравились глаза, но она выдрала их из себя через пару недель после того, как я поймал ее. Старуха лишь облик. Пока личинка здесь сидела, она перебрала их несколько и в итоге остановилась на этом. Трудно сказать, чем он ее привлекает, но я бы не расслаблялся от столь беззащитного вида. Это существо опасно, если потерять осторожность в общении с ним. Оно уже пыталось причинить мне неприятности, а когда не вышло, стало искать путь к свободе. В первый раз, лишь благодаря удаче, я поймал ее уже у двери. Затем принял меры, рассыпал вокруг табурета соль, которая ее оглушает. Так что стоит коснуться преграды, личинка ползет назад, плюясь и ругаясь на весь свет. Мне известно, что я не смогу держать ее вечно. Рано или поздно она найдет решение и сбежит. Или сперва отомстит, а потом уже сбежит. Такое поведение куда чаще встречается не только у людей, но и у существ Ила. И во время бегства я постараюсь ей помешать и прикончить. И она, и я это знаем. И мы играем в игру, понимая, каким выйдет финал нашего знакомства. Личинка часто предпочитает не замечать, что она мой пленник. Когда ей скучно, и она истосковалась по общению, то становится мила и словоохотлива. Иногда с ней даже можно провести интересную беседу. Главное, не сболтнуть ничего лишнего, ибо это когда-нибудь будет использовано против тебя. Но, судя по тому, как она нахохлилась, сегодня долгих бесед не предвидится. «От тебя, смердит тылом я опьянею от его запаха. Как там?» ил не меняется». — лаконично ответил я. — Дурак, пил словно прибой, — мечтательно прошептала пленница. — Он дышит, как дышит море, и постоянно находится в движении. Люди не видят этого, потому что слепы. — Слепа пока что только ты. Ее тонкая костлявая ручка нырнула куда-то в шаль и, к моему изумлению, извлекла глаз. Личинка сунула его себе в глазницу. Глаз оказался цвета яичного желтка, без радужки и зрачка. «Полагаю, второй ты хранишь где-то в тряпке». «Возможно, если только не съела его. Глаза вкусные». Голос у личинки подошел бы призраку. Создавалось впечатление, что я не слышу ее слова, а они просто возникают у меня в голове. «Ты давно не кормил меня». «Тебя кормят каждый день». Я сделал вид, что не понял. Узкий рот старухи внезапно растянулся, обнажая кровоточащие десны. «Твоя тварь давала мне только кашу! Кашу!» «Каша полезна!» Я ничуть не оскорбился. «А называть юную девушку тварью, по меньшей мере, некрасиво!» «Все юные девушки, твари и юные юноши, или как там правильно, они ни на что не годны!» «Но ты-то не из таких, а ты-то дашь мне достойную еду». Я вытащил из кармана белый цветок мальвы, показал личинки и получил в ответ заискивающую улыбку. а прелесть складбища храбрых людей! Вкусное!» Я повертел цветок между большим и указательным пальцами. Он уже начал увидать, но в нем все равно еще оставалось достаточно силы ила, чтобы насытить личинку. «Что ты хочешь за него?» Не выдержала она, и, глядя в мутный желтый глаз, я ответил. «Сейчас мне от тебя ничего не нужно». Она было стало протестовать, но осеклась под моим взглядом. «Это аванс в счет будущего. Ты мне будешь должна». Существа ила не любят долгов. Это связывает их с людьми-узами, которые разрушить сложно, но личинка не могла противостоять соблазнам. Я давно не приносил ей интересной пищи. «Буду должна», — согласилась она и раскрыла рот. Я вложил в него цветок, и моя пленница проглотила дар с невероятной скоростью. Тут же блаженно зажмурилась. Говорить нам больше было не о чем, так что я ушел, думая, что если капитан прав, то мне довольно скоро придется потребовать с личинки долг.